Сегодня под представительством французского коменданта генерала де Бошена состоялось 14 е заседание союзной комендатуры города Берлина. Заседание решило дать распоряжение полицей-президенту относительно А. Организации шуц-полицай, охранной полиции и криминаль-полицай, уголовной полиции Б. Полномочий берлинского полицей-президента вообще Берлин. Одиннадцатое. ТАСС. «Если хочешь, можем пешком пройтись», — предложил Жиглов. Вечер был ясный, теплый, и мы не спеша пошли с ним по Петровке к центру. Около Эрмитажа толпился народ. С большим концертом выступали Лев Миров и Евсей Дарский, и шустрые ребята сновали в толпе с криком «Хватайте билеты!» «Шутят Миров Дарский! Со своим джаз-оркестром выступает Эдди Рознер!» «Я подумал, что хорошо бы сходить на такой концерт с Варей, но до получки это было нереально. Билеты стоили от тридцатки и выше». «Эх, как бы нам с тобой заловить сегодня ручечника!» — сказал мечтательный Ножеглов. «Трудно, небось!» «Что значит трудно? Наша работа, как и его промысел, зависит от удачи». «У меня вся надежда на то, что он нас с тобой в лицо не знает. А ты его знаешь? Видел я его. И потом напарница его найти поможет», — усмехнулся Жеглов. «Это как понять?» «Ну, когда высмотришь самую красивую женщину в театре, значит, где-нибудь и он поблизости шьется». «Почему?» «А у него метод такой. Он на подхвате только красавец держит». «Приходят они в театр» или в коммерческий ресторан, и начинают пасти парочку в дорогих шубах. При первой возможности он вынимает у кавалера номерок от гардероба, а красулька его получает шубу и отваливают. Вот и весь фокус. «Можно подумать, что некрасивые не дадут пальто по номеру», — усомнился я. «Дать-то дадут, но психология в том, что красивая женщина сама по себе отвлекает внимание». «Для нее всегда хочется сделать что-нибудь приятное. Да и барыши с красавицей делить, наверное, приятнее, чем с уродкой». «В этом наверняка и есть вся его психология», — сказал я мрачно. «Мне почему-то стало обидно, что какому-то мерзкому воришке достаются красивые женщины, и он их использует как воровской инструмент, когда они, может быть, какому-то хорошему человеку счастье жизни могли составить». — Да нам с тобой плевать, почему он так поступает, — сказал Жиглов. Важен факт. — Слушай, Глеб, а откуда у него кличка такая «ручечник»? — А, это смешно. Мы сперва думали от его первой профессии — ручки вышибать. — Это как? — А вот так. Подходит он к любому джентльмену, желательно иностранцу и начинает его радостно хлопать по плечам, по груди хохочет, кричит «Здорово, Боря!» или там «Коля, Вася!» как хочет. Декорация такая, что он, мол, обознался, принял человека за старого друга, потом выясняется, у него аж слезы от стыда на глазах, извиняется, уходит. А смысл в том, что он так ловко хлопает человека, что вышибает из кармана авторучку, а если повезет, то и бумажник. Между прочим, хороший Паркер с золотым пером тысячу стоит. Силен бродяга. Жеглов кивнул. Ну да. А как его установили да взяли, оказалось, что и фамилия у него подходящая. Ручников. В театр мы вошли через служебный вход, где с Жегловым стал припираться толстый взмыленный администратор в очках, сдвинутых на затылок. Но Жеглов как-то очень быстро его окротил, взял за пуговицу и, подтягивая к себе с такой силой, что нитки трещали, сказал «Вы мне не контрамарки дадите и даже не билеты, а записку к капельдинеру с распоряжением посадить меня там, где я ему скажу. И делайте это, почтеннейший, незамедлительно. У меня нет для вас времени». «Сумасшедшие люди!» — взмахнул руками администратор. «Вы что думаете, что я места из воздуха делаю?» «Я об этом ничего не думаю», — оборвал его Жеглов. «Меня это не интересует. Мне на ваши танцы арии вообще плевать. сроды бы я к вам не пошел, если б меня не привело сюда дело государственной важности». От такого святотатства в храме искусства администратор слегка обалдел. Он молча смотрел на Жеглова, разевая беззвучно рот, будто Жиглов у него весь воздух отобрал. «Вы читать по-русски умеете?» «Вот и читайте тогда, что здесь написано», — протягивал ему Жиглов свое удостоверение. «Где было сказано, что он начальник бригады отдела московского уголовного розыска по борьбе с бандитизмом? И пришли мы к вам не развлекаться, а по делу». Минут за сорок до начала Лебединого озера мы устроились с Жигловым в гардеробе за большущим пожарным шкафом. Мы стояли за ним, просматривая почти весь длинный проход перед барьерами, за которыми сновали чистенькие старички и старушки в вишневой униформе с желтыми табличками на карманах гбт Мы приобрели у них театральную программку, и Жиглов удивил меня своим размахом, взяв на червонец два перламутровых маленьких бинокля. Сначала Жиглов смотрел в дальний конец прохода, через биноклик подкручивая все время отходящее фокусирующее кольцо, а потом, так же, как и я, сунул бинокль в карман. — Ерунда, сплошная не техника Ты бы меня сразу предупредил, можно было мой армейский взять, восьмикратный. — Это тебе не передавая, — огрызнулся Жеглов. — Ты бы еще стереотрубу сюда приволок. — А ты что думал, — засмеялся я, — выставили бы... Над шкафом оптику, а сами сидели бы здесь в тишине до да уюте. Неспешно переговаривались мы с Жегловым, а сами зыркали все время на проходящих театралов. И я все время нервничал, что ручечник опоздает или не появится совсем, и тогда я из-за него так и не посмотрю даже одним глазком на Лебединое озеро. А это мне было ужасно обидно, потому что я до сих пор ни разу не был в Большом театре. Мне хоть бы зал посмотреть. Я уж совсем отчаялся повысить свой культурный уровень, к чему призывал меня Жиглов на комсомольском собрании, когда он сипло сказал «А вот и наш красавец!» пожаловал. Отчаянно всматривался я в поток людей, шествующих по гардеробу, офицеры при всех своих орденах и регалиях, служащие в заутюженных шевиотовых костюмах, Женщины с модной шестимесячной завивкой и в панбархате, а некоторые даже с чернобурками через плечо. Иностранцы, одетые вроде бы скромно, но чем-то сразу отличающиеся от наших. «Не туда смотришь», — шепнул Жиглов. «Вон он, у того прилавка, в сером костюме». Смотрел я на ручечника и не мог поверить. Я уж начал привыкать к тому злому маскараду, на котором мы все время вертимся с Жигловым. Приподнимая на людях маски, чтобы выволочь волков из-под овечьей шкуры, но с каждым разом продолжал удивляться, как много сил затрачивают люди, чтобы выглядеть не тем, кем они являются в жизни на самом деле. Ручечник был похож на иностранца. В замечательно красивом сером костюме, в белой глаженной рубахе с полосатым галстуком, на котором ярко искрилась булавка, в толстых башмаках шими и с красивой палкой, на которую он грузно опирался. Он что, хромой? Спросила я уже глово. Ну да, ты с ним побегай на перегонки. Он трость для понту носит, солидности добирает. Настоящим иностранцем выглядел ручечник. Вот только его женщина была не похожа на сухоногих, очкастых жен-дипломатов. Была она белая, ленивая, Невероятно красивая, с огромной короной, из темно-русых кос. Ручник подал ей руку, и они чинно пошли по гардеробу к выходу в фойе. Не дать не взять, варяжский гость прибыл. Лишь ненадолго задержались они в толчее у гардероба, где раздевались зрители из лож бинуара. там прямо и висела таблица «Ложа Бенуара». Жеглов дернул меня за руку. «Ну-ка, давай, ходу!» Мы пристроились за ними и так и слонялись в метрах в десяти до самого звонка. Жиглов велел мне не спускать с них глаз. Исчез на несколько минут, и я видел, как он тряс за лацкан администратора. Не знаю, что он ему говорил, но во всяком случае, когда мы подошли к ложе номер четыре, Капельдинер пропустил нас без звука на два свободных места в глубине ложи. С этого места мне не очень хорошо было видно всю сцену, потому что она была огромная, высотой этажей в пять, наверное, но зато из сумеречной глубины нам было хорошо видно ручечника с его дамой, которые сидели точно в такой же ложе, но на противоположной стороне зала. Я хотел придвинуться поближе к барьеру, чтобы получше разглядеть зал, который я до этого видел только в кино, но Жеглов дернул меня и сердито сказал «Не лезь». «Сиди тут, в глубине!» «Интересно посмотреть. Когда еще попадем сюда?» «Тоже мне театрал отыскался», — фыркнул них громко Жеглов. «Твое дело шестнадцатое, за клиентом смотреть». «А чего на него сейчас смотреть? Куда он денется до антракта?» «Ну ты даешь, Шарапов». «А чего он, по-твоему, в гардеробе около англичан терся?» «Честно говоря, я там никаких и англичан не разглядел». А уж тем более не видел, что ручечник около них терся. Он как разделся, так и пошел в фойе, задержавшись на секунду в толкучке у выхода из гардероба. Жиглов сказал задумчиво Я не очень уверен, конечно, но сдается мне, что он у того бобра на мирок уже увел. Пришли три женщины на передние места в нашей ложе. Жеглов их очень галантно пропустил, пододвинул стулья, пошутил с ними. Обещал принести в антракте лимонад, и тут погас, наконец, свет. На освещенную трибуну перед оркестром взошел седой толстый старик в черном костюме с красивыми, блестящими лацканами, поклонился залу и взмахнул палочкой. Играла прекрасная музыка, потом раздвинулся огромный занавес, расшитый темно-золотыми колосьями, и открыл исключительный красоты вид. Чего там только не было! Старинный замок, заснеженные горы, озеро, как настоящее. Не знаю, сколько прошло времени, но так нравилось мне представление, что показалось, будто все это промелькнуло в один миг, как из окна мчащегося поезда. Жаль только Вари со мной не было. Жеглов толкнул меня сильно в бок, я встрепанно помотал головой, взглянул на ложу напротив, ручечника с его красавицей там не было. Жиглов уже выходил из ложи в коридор, я проскользнул за ним следом. Наши соседки, по-моему, и не заметили, как мы исчезли. Жиглов быстро шел по коридору, говоря мне на ходу. «Я возьму ручечника, он где-нибудь неподалеку пасется, а ты дай ей надеть шубу. перехватил у дверей и завис сразу гардеробщиков». Она шла мне навстречу, высокая, шикарная, с развивающимися полами переливчато-блестящей коричневой шубы. Голова ее была гордо закинута назад, и она небрежно помахивала сумочкой на ремешке с таким видом, будто, мол, сто раз она видела такие балеты, не понравилось ей. Стало быть, сидеть тут, скучая, и не подумает. От мысли, что мне надо ее арестовывать, всю такую из себя прекрасную, я даже оробел. У меня не только вроде нее знакомых с сроду не бывало, Но и разговаривать с такими королевами не доводилось. Но все-таки сказал я довольно твердо. «Подождите, гражданочка, мне поговорить с вами надо». Не останавливаясь, вздернув еще выше голову, она бросила мне на ходу. И я с незнакомыми мужчинами не разговариваю. И почему-то эти слова сняли с меня неловкость. Рассеялось ощущение, что я совершаю какую-то глупость, и все это вообще происходит по недоразумению. Я взял ее под руку и сказал «Я незнакомый мужчина из Мура, так что поговорить придется», и уже манил к себе седенького прилизанного гардеробщика. Она вдруг сделала неуловимое движение, струйкой воды скользнула из гладкой шубы и уже почти успела сбросить ее, но я крепко держал ее за локоть, так что номер не вышел, шуба повисла на правой руке женщины. «Очень я вас прошу, не устраивайте, пожалуйста, фокусов», Мне будет совестно к вам применять силу», — сообщил я ей и повернулся к гардеробщику. «Эта женщина взяла чужую шубу. Я вас прошу пройти со мной к администратору», — сказал и сам пожалел, потому что старичка чуть удар не хватил. Краска волнами заливала его лицо. Он бледнел, синел, багровел, причитая тоненьким голоском. «Тушегубцы! Злодеи! Да нам за эту норку десять лет не расплатиться, соволочь! «А какая приличная с виду!» Он блажил, а я не знал, волочить ли мне мою красавицу или старика на руки брать. Но в этот момент из-за угла появился Жиглов, и я понял, что его-то проблемы уже все решены. Завернув ручечнику кисть правой руки за спину болевым приемом, Он в очень быстром темпе гнал его перед собой по коридору, не обращая внимания на крики и угрозы, что сейчас сюда приедет городской прокурор и нас, как собак, выгонят со службы к чертовой матери. В левой руке у него болталась щегольская трость, бросить которую он не решался, маскарад поломается. Картина от всего этого получалась совершенно и окончательно нелепая. Администратор, который раньше не хотел давать Жиглову надлежащих мест, проникся сейчас важностью нашей задачи. Он метался по кабинету, воздымал руки, грозил ручечнику и его подруге ужасными карами, предлагал всю необходимую помощь Жиглову, беспрерывно повторял: Какой позор, какой позор, так осрамить нас перед иностранцами? Он очень мешал, и Жиглов, осмотревшись слегка, скомандовал. «Прошу всех посторонних на некоторое время оставить кабинет. Кто понадобится, вызову». Администратор, наверное, не привык, чтобы его вот так бесцеремонно выставляли из собственного кабинета, и не чувствовал он себя здесь посторонним, но Жиглов уже внушил ему ощущение бесполезности спорить или возражать. И, вздохнув, администратор вышел. «Пусть гардеробщики подождут, не отпускайте их!» — крикнул ему вслед Жеглов — снял телефонную трубку, вызвал дежурную часть и велел пригнать Фердинанд. «Пусть Пасюк с Тараскиным едут сюда. Им сейчас найдется работа». Одной рукой он держал трубку, а другой перевернул сумку воровки и вытряхивал из нее на стол все, что там было. А я смотрел на соучастников. Лица у них были отчужденные, будто полчаса назад не они шли под руку тесно прижимаясь друг к другу, совсем незнакомые, чужие люди, испытывающие взаимную неприязнь от того, что свело их вместе противное случайное обстоятельство. Жиглов рассматривал какой-то пропуск или удостоверение, выпавшее из сумки, потом опять набрал номер и сказал «Это снова Жиглов. ну «Ну-ка, браток, запроси в адресном установочные сведения на Волокушину Светлану Петровну». «Двадцать первого года рождения, а, может быть, двадцать второго, я ее не крестил, а она со мной еще не откровенничала. Ну, привет! Справочку дайте Тараскину, побыстрее шеверитесь, Ага!» Положил трубку и сел в кресло администратора, большущая, красиво изогнутая, обитая полосатым коричневым шелком. И потому как лениво-хищно потянулся в этом кресле Жеглов, я видел, что кресло ему нравится». Честно говоря, Жиглов и впрямь хорошо выглядел за этим огромным красным столом в дорогом старинном кресле. Потянулся он, погулял комьями мышц на плечах, будто разминался после короткой схватки с ручечником, весело заулыбался и сказал: Нус, дорогие мои граждане уголовнички, приступим к нашим играм. И ручечник и Волокушина даже не посмотрели на него, а ему хоть бы хны. Видно было, что совсем его не обижает воровское пренебрежение. И он, быстро выбив пальцами дробь на полированном столе, как на барабане, спросил, «Вы мне разрешите раскрыть вам одну маленькую служебную тайну?» Ручечник и его распрекрасная дама и бровью не шевельнули, но же глово это, наверное, устраивало, поскольку он по-прежнему дружелюбно, почти по-товарищески продолжил разговор. «Молчание — знак согласия!» — Так, по-моему, говорится. — очень я вам признателен за то, что вы согласились меня выслушать. — В первую очередь это касается вас, гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему. Жаль, что я не художник, а то б я с вас картины писал. Волокушина зло усмехнулась уголком рта, но особого испуга я в ней не заметил, а Жеглов разливался соловьем. — Рисовать не сподобил меня создатель. А одарил он меня умением угадывать всякие маленькие людские тайны. И одну такую тайну из вашего прошлого, не очень давнего, я вам поведаю. Они одновременно подняли на Жеглова глаза, и это понятно. у них из не очень давнего прошлого было предостаточно. Когда замечательный молодец Петр Ручников уговаривал вас, Волокушина, совершить с ним первый вынос, Вы, как всякая женщина, естественно, сильно боялись, плакали и говорили, что никогда этого не делали. А он отвечал, что все раньше никогда этого не делали. Надо просто попробовать, и вы убедитесь, до чего это легко и просто, поскольку вам и делать-то нечего. Главное в его умении взять номерок у фраера ушастого. Вы это помните, Волокушина? Жеглов заглядывал ей в глаза добро и заботливо как исповедник, заблудший овце. Она упорно отворачивалась от его взгляда, и только мочки ушей начали наливаться тяжелым багровым цветом. «Значит, помните...» — удовлетворенно вздохнул Жеглов. «Но вы ему еще не совсем верили, и он вам даже уголовный кодекс показывал, доходчиво объясняя, что за кражу личной собственности полагается трешник, это уж в самом пиковом случае...» а с его мастерством да с вашей красотой, и случая такого никогда быть не может, и однажды уговорил. «Тебе бы, мент, не картины, а книжки писать», сказал неожиданно из своего угла ручечник, тяжело двигая нижней челюстью. А Жеглов будто забыл про ручечника. Журчал его баритончик над ухом у и слушала она его все внимательнее, С этого момента возникло преступное сообщество, именуемое в законе шайкой, которая с большим успехом начала бомбить фрейров. Я уже велел подобрать материалы по кражам в Третьяковской галерее, в Зимнем театре Эрмитаж, Филармонии в Ленинграде и все прочие песни и рассказы. С этим мы будем позже разбираться. На сегодня вышла у вас промашка, совершенно ужасная. — И дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили. — А что сегодня? Постный день? — подал голос Ручечник. — Да нет, день-то сегодня, как все будни, скоромный, а вот номерок ты -то не тот ляпнул. — Это как же! — прищурился на него насмешливо Ручечник. — Вещь-то вы взяли у жены английского дипломата, а по действующим соглашениям стоимость норковой шубки тыщенок под сто, всего-то навсего — Должен был бы выплатить им Большой театр, то есть государственное учреждение. Ты, ручник усекаешь, про что я толкую. Указ семь-восемь мне шьешь, ни на миг не задумался ручечник. Жиглов выскочил из своего роскошного кресла и воздел руки вверх, совсем как недавно это делал здесь администратор. Я шью? Причем здесь я. Поглядел бы ты на себя со стороны, ты бы увидел что указ от 7 августа, то, что ты семь-восемь называешь. Уже у тебя на лбу напечатан, — сделал паузу и грустно добавил. И у подруги твоей, Волокушиной, тем паче. По десятке нажала, по десятке. Лицо у Волокушины уже не было неподвижно каменным, как у мраморного бюста полуголой богини, что стоял в углу кабинета на высокой деревянной тумбе. Она испуганно переводила взгляд с Жеглова на Ручечника, потом снова смотрела на спокойное, доброжелательное Жегловское лицо. Глеб сочувственно цокал языком, грустно качал головой, и весь вид у него сейчас был такой «Ай-яй-яй-яй-яй, какая ж беда приключилась с вами, дорогая гражданочка Волокушина!» Она снова всматривалась в серые глаза Ручечника, надеясь, что засмеется он, Достанет из кармана уголовный кодекс И так же быстро, весело и ловко, как в разговорах с ней Объяснит Жиглову, что ничего тот в законах не смыслит Что все там написано по-другому И уж коли вышла такая проруха То так тому и быть Свои три годика он уж отсидит А с нее-то и вообще спрос невелик Так, пособница, пустяками занималась Но ручечник на нее совсем не смотрел А вглядывался он пристально, тяжело, сокрушенного их горем капитана Жиглова, и что-то быстро прикидывал. Долго тянулось это молчание, пока ручечник медленно в растяжку не спросил. А тебе-то какая забота про нас думать? Ты чего от нас хочешь? Помощи, советов, указаний, коротко и спокойно сказал Жиглов. Не понял. — хрипло бормотнул ручечник. — Чего непонятного? Я с вами был откровенен. Теперь хочу, чтобы ты со мной пооткровенничал. Продружка твоего, Фокса. Жеглов говорил легко, без нажима, даже весело. И так это звучало, будто пустяковее не было у него на сегодня дел. — лал я на твою откровенность, — так же легко сказал ручечник. Жеглов блеснул своими ослепительными зубами. Невоспитанный ты человек, ручников. Прошу тебя выражаться при женщинах прилично, а не то я тебя очень сильно обижу, огорчу до невозможности. Ты меня и так уже обидел, хмыкнул ручечник. Ты объясни мне-то, какой резон с тобой откровенничать. Полный резон. Ты мне интересные слова шепчешь, а я вешаю на место шубу. Махнем. Ручечник сидел на стуле опустив руки меж колен и долго тяжело думал, потом поднял голову. — Ничего я тебе не скажу. Не купишь ты меня на такой номер. — По зекалам твоим волчьим вижу. Подлянка. Так что я лучше помолчу. Здоровее буду. — Здоровее не будешь, — заверил Жеглов. — Снимешь ты свой заграничный костюмчик, наденешь телогреечку и на лесосеку в солнечной коме. «Может быть», — пожал плечами ручечник, — «только лучше в клефту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере». Жеглов встал, сложил руки на груди и стоял, раскачиваясь с пятки на мысок, внимательно глядя на ручечника. И длилось это довольно долго, пока ручечник не выдержал и тонко с подвизгом крикнул. «Ну че пялишься? Я вор в законе, к не продавал!» — Да и тебя не побоюсь! — Жеглов помолчал, потом задумчиво сказал. — Я вот как раз сейчас и думаю о том, что ты закона опасаешься меньше, чем своих дружков, бандюк. Пожалуй, правильно будет тебя отпустить. От неожиданности даже я чуть не вякнул, а ручечник спросил медленно. — То есть как? Как-как? Обычно, на свободу. Никто ведь не видел, как ты номерок у англичанина увел, а с шубой задержанного волокушина тебя ведь там и поблизости не было. Так что мы ее будем судить, а ты иди себе, иди спокойно. — А я? — закричала Волокушина. Вы, милая моя, будете отвечать по всей строгости закона, — развел руками Жеглов. — А приятеля вашего, Светлана Петровна, мы отпустим. Ты, ручник, свободен. Пошел вон отсюда. «Но я не хотела. Я не виновата. Я думала...» — забилась в вопли Волокушина. «Иди, ручник, иди, не свети здесь. Ты нам мешаешь», — сказал резко Жеглов, и ручник, вялый, скованной походкой, двинулся к выходу, все еще не веря, что ему разрешили уйти. Шараф, проводи его на улицу», — кивнул мне Жиглов и еле слышно одними губами добавил «до автобуса». Я вытолкнул ручечника в коридор, и он все еще двигался сонным, заплетающимся шагом. Но не прошли мои половины коридора, как он повернулся ко мне. «Спасибо, я дорогу знаю». «Да нет уж», — засмеялся я, — «со мной будет надежнее». Мы прошли несколько шагов, и я ему доверительно сказал. «Через день-другой поймаем мы Фокса. Вот он порадуется, что взяли тебя за руку, поговорили о нем немного и сразу отпустили» а подельщицу посадили. «Я вам, суки легавые, ничего не говорил!» — заорал ручечник. «Не говорил, так скажешь!» — пообещал я и увидел, что навстречу мне идут Пасюк и Тараскин. «Вот вам особо ценный фрукт!» «Это что за персонаж?» — поинтересовался Тараскин. «Настоящий уголовный кореш. Он фокса создавать не хочет». Ножа от него словить опасается, а женщину, которую втравил в уголовщину, оставил за себя отдуваться. «Парень-гвоздь!» «Сам в стену лезет», — ухмыльнулся Тараскин. «Чего с ним делать?» «Отведи его в Фердинанд и подожди нас. Мы скоро все придем. На обыск поедем. К ним домой». «Меня отпустили!» — забложил ручечник. «Не имеешь права меня задерживать. Тебе старший приказал». «Иди, иди, не рассуждай», — сказал Тараскин. «Твое место в буфете». Я вернулся назад, в кабинет администратора. И в этот момент, в полутемных коридорах, загорелся пригашенный свет. Зашумели люди, зашаркали подошвами, засуетились вокруг. Это окончилось первое действие — антракт. Вот тена Мне показалось, что минули часы, столько всякого на происходило с нами — а там только одно действие протанцевали. Жиглов устроился на ручке кресла, в котором сидела Волокушина, и голос у него был такой, будто они в парке на скамеечке про жизнь и про чувства свои высокие беседуют. «Светлана Петровна, вы мне глубоко симпатичны, только поэтому я веду с вами эти занудные разговоры. Вы поймите, что проще всего мне было бы отправить вас сейчас в тюрьму?» А дней через двадцать ваше дело уже кувыркалось бы в суде. Вы ведь не маленькая. Сами понимаете, что с того момента, как вас предал ручечник, нам и доказывать нечего. Задержали вас в манто, пять свидетелей, встать суд идет. Дальше, как в песне, и вот опять передо мной параша, вышка, часовой. Чего же вы от меня хотите?» — спрашивала она, и все ее лицо расплывалось, стекло слоилось от обильных слез. И все равно она была ужасно красивая. Может быть, даже сейчас несчастная и заплаканная она была еще лучше. — Чтоб вы сами себе помогли в суде, а путь для этого у вас только один — абсолютно чистосердечным раскаянием. Рассказом обо всем, что вас связывало с позорным прошлым, вы расчистите себе дорогу к новой жизни. В общем-то, Жиглов объяснял правильно, но меня удивляло, что он все это проповедует больно уж красиво, в таких возвышенных тонах, и я никак не мог сообразить, то ли у него на это есть расчет какой-то, то ли просто не может удержаться, чтобы не погорцевать маленько перед очень привлекательной женщиной, пускай хоть и воровкой. Я расскажу обо всех, обо всех она явно не решалась выговорить кражах, и все подыскивала какое-нибудь подходящее, не такое ужасное слово. Обо всех случаях, когда мы брали чужое. Верю, скочил с ручки Жиглов. Верю, что вы многое поняли и сможете пройти через этот отрезок вашей жизни, как через ужасный сон. Но для начала у меня к вам вопрос. Я хочу еще раз проверить вашу искренность. Пожалуйста, спрашивайте. Вы ведь не единожды вместе с Ручечником встречали Фокса. Когда это было последний раз? Мне кажется, это было дня три назад. Или четыре. Где? В коммерческом ресторане «Совой». Фокс был один? Нет, с Аней. Кто назначал встречу в Совой? Ручников или Фокс? Фокс. Я это точно знаю. Ручников говорил с ним по телефону. А кто кому звонил? Фокс ко мне домой позвонил, и я слышала, что Ручников его спросил, где встретимся. А сколько раз вы видели Фокса? Она пожала плечами. Точнее я не припомню, но, наверное, раз пять. Они ведь с Петром вроде дружков. Жиглов наклонился к ней вплотную и спросил задушевно. Светлана Петровна, а может быть... «Делишки у них есть общие?» «Нет-нет, я уверена что Ручников ни с кем никаких дел не имеет. Он мне всегда говорил, что у него специальность ювелирная, и компании ему не надо». «А Аня? Она всегда с Фоксом бывает?» Я смотрел на Жиглова. Очень хорошо он ее допрашивал. В его вопросах не было угловатой протокольной жесткости. Он давил ее очень мягко, настырно словно любознательный сосед-сплетник в домашнем разговоре за стаканом чая, и сыпались вопросы безостановочно, вроде бессистемно, но таким образом, что она сосредоточиться не успевала. «Аня?» — переспросила Волокушина. «Кажется, всегда. Она ему жена или любовница точно уж не могу сказать. А где живут они?» Волокушина руки прижала к груди. «Честное слово, не знаю». «Она блатная?» — быстро и жестко спросил Жеглов. «Нет, она похожа на приличную женщину», — удивилась Волокушина, и я увидел, что Жеглов усмехнулся уголком рта. По тону Волокушины было очевидно, что она и себя считает, безусловно, приличной женщиной. «Они при вас разговаривали о своих делах?» — поинтересовался Жеглов. «Ну, как-то так, между прочим. Они вообще о своих делах мало говорили». «Но и от нас вроде бы не таились». «Понятно», «Понятно — протянул Жеглов. «Понятно». «А чем Аня занимается?» «По-моему, она на железной дороге работает». «На железной дороге?» Жеглов вцепился в нее бульдогом. «Кем?» «Стрелочницей? Проводницей? Кочегаром?» «Нет, что вы! Она как-то говорила, я не придала этому значения. Про вагон-ресторан. Может быть, она официанткой работает или на кухне?» «На кухне, на кухне, на кухне!» — быстро повторял Жеглов, потом поднял на меня взгляд через голову Волокушиной и спросил. «Володя, смекаешь?» «Продукты с базы и магазина!» — кивнул я. «Это ведь Эльдорадо, Лондайк, золотые россыпи! Через вагон-ресторан пропустить такую тьму продовольствия!» — покачал головой Жеглов. Потом поднял тяжелый взгляд на Волокушину и сказал очень внушительно. А теперь вспоминайте, Светлана Петровна. Очень старательно. Изо всех сил припоминайте. От этого, может быть, вся ваша судьба зависит. Как они связывались? Ручников с Фоксом. В глазах у Волокушины была затравленность, насмерть перепуганного животного. Жеглов с его плавными движениями, мягкими жестами, вкрачивым голосом приковывал к себе ее внимание, как удав. Если бы из дырки в полу вдруг вылетел Змей Горыныч, наверное, он не привел бы ее в такой ужас. Ручников звонил пару раз Кане по телефону, срывающимся голосом говорила Волокушина. Но обычно Фокс сам звонил ко мне домой. Так, хорошо, мотнул головой Жеглов. Давайте, давайте, припоминайте, о чем говорил ручников Саней по телефону. Я не уверена, Но мне кажется, что он с ней и не разговаривал. — А как же? — Он говорил один раз, я это точно слышала. Передайте, что звонил Ручников. И я видел, что Жиглов добился от нее искренности. Она сейчас наверняка говорила правду. — И что, Аня, перезванивал вам после этого? Жиглов стоял около нее, и я все ждал, когда он поставит свой хромовый сапожок на перекладину ее стула. Но он удержался, а может быть... Это было излишним. Он уже достиг с ней контакта. «Нет, после этого звонил Фокс. Мне кажется, что Аня никогда к нам не звонила». «Прекрасно, прекрасно, очень хорошо», — промотал себе под нос Жеглов, потом быстро спросил. «Как выглядит Фокс? Внешность? Во что одевается?» Волокушина, припоминая внешность Фокса, задумалась, а Жеглов подошел ко мне и шепнул. «Отвези ручечника на Петровку». «И выколоти из него телефон Ани, чтобы телефон был во что бы то ни стало. Крути его, как хочешь, но раскали, душа из него вон. Фердинанд сразу верни за нами». Я задержался в дверях, потому что услышал слова Волокушиной. «Всегда ходит в военной форме без погон, но форма дорогая, как у старших офицеров, и на кителе у него орден Отечественной войны и две нашивки за тяжелые ранения». Это меня почему-то очень разозлило и даже как-то обидела. Тварь такая, носит ворованный орден. Я и мысли не допускал, что у него могут быть свои награды. Бандит, тыловая сволочь, крыса. И весь свой заряд злости на Фокса я разрядил в ручечника. Он сидел с очень гордым и обиженным видом на задней скамейке в нашем автобусе и выстукивал на зубариках какую-то грустную мелодию. Копырин кивнул на него головой. Талант у личности пропадает, мог бы им кормиться за место воровства. А Тараскин не очень к случаю вспомнил особо понравившееся место из «Без вины виноватых». «Им, бросающим своих детей, все до лампочки!» Я подошел к ручечнику и негромко сказал. «Встать!» Он сердито и удивленно посмотрел на меня и, покрываясь красными пятнами досады и озлобления, крикнул. Ты тут не командовай! Найду на вас псов проклятых управу!» «Фоксу, что ли, на меня пожалуешься?» Спросил я его серьезно и дернул за ворот красивого серого макинтоша. «Встать я тебе сказал!» Он, видимо, сообразил, что у меня рука не легче, чем у дружка его Фокса, и проворно вскочил, злобно бубня себе что-то под нос. Я сказал Копырину, «Давай на Петровку!» И стал быстро обыскивать ручечника. В кармане у него нашел большой шелковый платок и велел Тараскину свернуть его кульком. Все остальное из карманов складывал в этот узелок. О себе оставил только его записную книжку в красном кожаном переплете с фигурным зажимом-замочком и маленьким золотым карандашиком. Необычно это была книжечка. На всех страницах алфавита только номера телефонов без имен и фамилий. Штук 100 номеров. И некоторые из них были с какими-то пометками, галочками, звездочками, крестиками, восклицательными знаками. Проверять их все на месяц круто в них хватит. Но правда нам сейчас проверять их все и не надо было. Этим можно будет позже, не спеша заняться. Две страницы меня интересовали. На А и на Ф. Я рассуждал таким образом. Если телефон А не записан не на ее имя, то на имя Фокса. Так что или на А, или на Ф. Автобус остановился в каретном переулке. Я взял ручечника под руку и сказал ему таким тоном, будто мы с ним уже обо всем договорились заранее. «Идем, ручечник, сейчас мы с тобой Ани наберем, попросим к нам звякнуть. Он дернулся, вроде бы руку хотел вырвать, но я держал его железно и тащил быстро за собой в подъезд. И он пробормотал только. «Вот...» «Ты сам и звони, и сам договаривайся». На страничке «А» было три телефона, а на страничке «Ф» один. И пока шли мы по лестницам и коридорам, я быстро соображал, на какой номер мне надо будет точно указать ручечнику, чтобы свалить его одним ударом. Скорее всего, нужный мне телефон на букве «Ф». Поскольку ручечника Аня нисколько не интересует, это канал связи с Фоксом, он по нему Фокса достигает. А не договаривается о чем-то с Аней. И прямо с дверей кабинета я сказал Тараскину: Коля, не хочешь позвонить очень милой женщине? Если понравишься ей, она тебя в вагоне-ресторане покатает, до да отвала накормит. Всегда, пожалуйста, согласился Коля, давай номерок, наладим связь. Я заглянул в книжечку на страницу Ф и с замирающим от ужаса сердцем сказал: А номерок такой? К. 4 «Восемь девять? Восемнадцать?» Захлопнул книжечку и спросил у ручечника, «Ну что нам передать от тебя, Аня? Привет? Или Фоксу поклон?» Ручечник скрипнул зубами, и я понял, что попал в цвет. А он сказал, «Кабы мне по моей работе бабы не нужны были, сроду бы с ними шалавами противными слова не сказал, языком паскуды как метлой машут». Он начал длинно забористо ругаться матом. Я понял, что сейчас-то мы от него ничего не вытянем и отправил его в камеру. А вскоре приехал Жеглов. Он сел на свое место за столом, набрал номер телефона. Пасюк, это ты? Да. Не кончился еще спектакль. Ага. Значит, когда появится этот англичанин, проводи его вежливенько к администратору, о форме заявление. Протокол о познании шубы составь и возьми у них обязательно расписку, что шуба ими получена в полной сохранности». «А какие еще разговоры?» «Ты ему тогда скажи, что у них там в Англии воруют не меньше?» «Да-да, и правопорядок определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так, и не иначе. Ну, привет!» Он положил трубку, прикрыл на миг глаза и спросил глухо. «Успех есть? Давай, хвались». — Телефон Ани имеется. Надо узнать через телефонный узел, где он установлен, и ехать туда смотреть на месте. Жиглов отрицательно покачал головой. — Что, не надо? — удивился я. — Адрес телефона узнать надо, а ехать туда рано. — Там сначала установку оперативную необходимо сделать. Я не совсем сориентировался. То мы гнали, как оглашенные а то вдруг Глеб начал зачем-то тормозить. Он посмотрел на меня, усмехнулся, и в улыбке его тоже была усталость и горечь. «Не понимаешь?» — спросил он спокойно, словно у меня на лбу были расписаны мои мысли. «Не понимаю. Там никакой Ани нет, и, скорее всего, никогда она там не бывает». И замолчал он. Вроде ничего интересного и не сказал. «А кто же там бывает?» — Не знаю, — пожал Жеглов своими покатыми литыми плечами. — Это связной телефон. — Я уже с такими штуками сталкивался. — Тогда объясни. Я рассердился на него. Мне казалось, что он нарочно так говорит, чтобы совсем уничтожить результат моей крошечной победы. — Не сердись, — сказал Жиглов. Я просто устал маленько за эти дни. А насчет телефона думаю так. Кто-то там есть у аппарата, совсем никчемный человек. Попка. Он спрашивает, кто звонил, а потом туда звонят Аня или Фокс. И узнают, кто ими интересовался. Понял? Понял, протянул я разочарованно. Но с поражением мне очень не хотелось смиряться. А все-таки надо попытать этот вариант. Вдруг это не так, как ты говоришь? «Обязательно попытаем», — успокоил Жеглов. «Тем более, что нам эту Аню теперь найти во, позарез. Если мы с тобой ее высчитаем, каким не то макаром, то мы и Фокса возьмем, как из пушки. Это тебе не ингриды разные. Тут у него серьезно. Тут у него любовь с интересом. Тут у него лежбище должно быть». А почему ты думаешь, что его належбище брать удобнее? Жиглов посмотрел на меня, прищурясь, засмеялся. Я пятый год с этим дерьмом барахтаюсь. Так что кое-какие наблюдения имею. Тогда со мной поделись. Уголовник, он как зверь, инстинктами живет. У него нет такого понятия, как у нас совесть, долг, товарищество. У них это просто. Больно или приятно, сытно, голодно, тепло, холодно. Ну и что? А то, что я еще до войны побывал в уголке Дурова, и очень поразила меня там железная дорога, на которой мыши ездят. Видел? Видел. Выбегают мышки из вокзала, рассаживаются по вагонам и гоняют по кругу. Смешно. Смешно, согласился Жиглов. «А вот скажи мне, как добились, что бессмысленные мыши все до единой усаживаются в вагоны?» «А? Можешь объяснить?» «Откуда? Я же не дрессировщик». «Я тоже не дрессировщик». На меня так долго занимал этот вопрос, пока я не сообразил. Мыши живут в этих вагончиках. А перед самым представлением их достают оттуда» и пустой поезд подъезжает к вокзалу. Открывают дверь, и мыши с радостью бегут в дом, в свою норку. И ты хочешь перехватить Фокса, когда он однажды вернется в норку? Вроде того. И главное, нора у него у этой самой Ани. Жеглов встал из-за стола, хрустка потянулся, зевнул. Ох, беда, спать хочется. Иди тогда домой и спи, предложил я. Не могу. Мне надо по кое каким делишкам еще сбегать. Ты установи адрес телефонного номера. в форме протоколы задержания ручечника и Волокушиной. Запиши ее показания. Закончи, короче, всю сегодняшнюю канцелярию. А думать, завтра будем. Жиглов скинул свой довольно поношенный пиджачишка, оглядел его критически и спросил Шрапов. Ты не возражаешь, если я сегодня твой новый китель надену? Надевай, ⁇ кивнул я и взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Но спрашивать Жиглова, куда это он так среди ночи форсит собрался, не стал. А он ничего не сказал. Все, я двинул, помахал мне рукой Жиглов. Приду поздно. Во сколько он пришел, не знаю. Но когда я заявился домой в половине третьего, Глеб уже спал. На стуле рядом с его диваном висел мой новенький парадный китель, на который Жеглов превентил свой орден красной звезды, значки отличника милиции, парашютиста и еще какую-то ерунду. Я чуть не завыл от злости, потому что, честно говоря, уже точно рассчитал, что если выпороть из мундира канты, то можно будет перешить его в приличный штатский костюм, который мне позарез нужен, Ведь не могу же я повсюду таскаться в гимнастерке. Расстроился я из-за этого проклятого кителя. Мне было и не пошитого костюма жалко, и зло разбирало на Жеглова за его нахальство. а Главное, сильнее всего я сердился на себя самого за собственную жадность, которую никак не мог угомонить. Но в конечном счете эко-невидель костюм перешитый. Наплевать и растереть. А я еще полночи из-за него уснуть не мог, все стыдил себя за жадность. Потом говорил всякие ехидные слова Жеглову, а пуще всего жалел, что долго еще не придется мне пройтись в новом темно синем штатском костюме. Может быть, ручечнику с его заграничным шикарным нарядом и показался бы мой перешитый из формы костюм барахлом, но мне плевать на его воровские вкусы. Я знал наверняка, что мне к лицу был бы синий штатский костюм, в котором мы с Варей куда-нибудь отправились бы в кино, в театр и т.д. и т.п. Но перешивать пиджак из продырявленного в четырех местах кителя просто глупо. И придется мне носить теперь парадную форму самому».